34. 10 мая 2020 года. Воскресенье. За три недели я закончил с закупкой воды, провизии и медикаментов. И так как я не из тех мужчин, у которых руки растут из нужного места, вторая квартира теперь выглядит как непролазный склад, заваленный коробками, пакетами и мешками. Попытки установить порядок удались лишь в отношении отделения пищевых запасов от непищевых. Единственным достижением в области эргономичного использования пространства явились три ряда прикрученных к стене гостиной полок с пластиковыми лотками для выращивания овощей. Чтобы не вызывать подозрений, я заказал 200 с лишним бутылей с водой небольшими партиями в пяти различных компаниях. Под их хранение я отвел детскую комнату нашей квартиры, предварительно освободив ее от мебели. Бутылки были поставлены одна на одну до потолка и превратили комнату в своеобразный аквариум. Как было обещано супруге, я обзавелся отдельной коробкой с акушерскими приспособлениями и препаратами. Были куплены щипцы, держатели, внутривенные катетеры, седативные средства для расслабления мышц, спазмолитики, анальгетики, утеротоники для ускорения родов, препараты для сокращения матки и глюкоза. Также я распечатал из интернета подробную инструкцию о том, как принимать роды. Мысль о том, что мне, возможно, придется провести кесарево сечение, пугала, но я успокаивал себя тем, что роды старших детей прошли без осложнений, и подобное стечение обстоятельств маловероятно. Все же, втайне от жены, я купил средства для провоцирования медикаментозного выкидыша на случай, если что-то пойдет не так.